Грани огни йоги. Том 12. 1971 год. Первое. Январь первого. Нет оправдания людям, знающим, что они причиняют другим страдания или неприятности, и все же делающим это. Незнанию может служить оправданием. Но знание никогда — это уже сознательное причинение зла людям. Придется платить в размере причиненного зла. Страдающим от этого не легче, и они готовы простить, если духом достаточно высоки. Но закон кармы не с этим и должен исполниться до конца. Можно пожалеть мучителей бессердечных, ибо участь их незавидна. Жалейте темных, терзающих вас своей жестокостью, ибо им придется платить за каждую слезу. Закон неумолим. В невежести своем думают, что безнаказанны, слепые невежды. Пожалейте слепцов, роющих себе яму своими собственными руками. Лучше, когда не ведают, что творят. За них можно молиться, но, когда ведают, ни прощения, ни моления не в силах помочь. можно сделать попытки объяснить неведующим, какой вред они причиняют. Если это результатов не даст, можно отойти и умыть руки и предоставить их своей собственной судьбе, и уже больше не вмешиваться в течение их кармы. А главное, зла не иметь в сердце своем против мучителей ваших. Трагедия человечества в том, что недобрые люди творят зло и думают, что безнаказаны. Какое дикое заблуждение! Если б знали, что за каждую крупицу причиненного зла придется полностью заплатить, поступали бы иначе. Воображаемая безнаказанность и безответственность породили зло в мире. Закон причины, соответствующих причинам следствия, управляет миром. От него никуда не уйти. И если вы жалеете и прощаете мучителей ваших, даже готовы молиться за них, Благо вам, но все же знаете, что закон не прощает. Не войти должником в новый мир. Надо сперва расплатиться. Это касается всех обитателей вашей планеты. И смотрите, уже платят. Столько несчастья вокруг, болезней, страданий и горя. Это и есть расплата за прошлое. Здесь не спасает ничто, ни деньги, ни власть, ни положение, и это происходит на всем пространстве планеты. Время последних сроков ускоряет события, а также следствие порожденных причин. Знайте о неодолимой мощи действия космических законов. Знание силу дает выдержать все до конца.